чайка. Первое правило консьерж-ши: никогда не влюбляйся в клиента. Едва они вошли в бар, я поняла, что Анжелка его нарушила. Я видела их на мониторе, как они прошли за столик, как сделали заказ. Это я вела их с самого начала, с сайта знакомств. А теперь парочка обосновалась в нашем баре. Анжела ещё не до конца сломалась и по инерции работу свою выполняла. Да и водитель был заряжен, который и привёз их сюда. Год назад Паша сделал меня админкой в благодарность за верную службу и добросовестный труд на грядках. И считает, что я теперь должна ему руки целовать. Мол, пригрел, приголубил, помог карьеру сделать. Карьера, ха! Элитной мошенницы. Хотя у меня теперь появился отдельный кабинет, и я больше не спаивала клиентов лично. контролировала процесс, ну и клиента помогала успокоить. Иногда такси ему вызывала, как Копылову. Едва парень вошёл в бар, я поняла, что мы прокололись. Очень уж раскованно он себя вёл. Студент, может быть, но это не основное его место работы. Такие, как он, никому не позволяют залезть к себе в карман. А вот сами влезают в душу в мягких тапочках домашних. И начинают там хозяничать, как у себя дома. Анжела взгляд от него не отрывала от этого мальчишки, расщебеталась, хотя я ей писала, говорить должен он и перестань пить. Но она не слушала. Я уже поняла, что она или остановит его, чтобы не заказывал больше дорогую выпивку, или сама заплатит. Деньги у неё есть. Я не участвовала в её фокусах. Это слишком рискованно. Ту запись не только я видела. И Макс тоже. Он, похоже, вообще всё про всех знает. Я Анжелку прекрасно понимала, сама такая. У меня дочка, у Анжелки куча братьев и сестёр. Всех кормить надо, поэтому я не собиралась её сдавать. Но когда Копылов вышел таки на Анжелу, я её припугнула. Мол, ментам ни слова, что я общалась с Копыловым, ведь это она его на меня навела. Они всё-таки встретились. Копылов угрожал, и Анжелка сказала, что админка, то есть я, весь тот вечер была на связи и тоже знала о курьере из Бишкека, дала мой номер телефона. И я опять её понимаю. Кто бы не дал, когда огромный мужик, животное просто, навис над тобой после того, как сбил на пол ударом кулака. Хорошо хоть зуб не выбил, как Катьке. Копылов сразу узнал мой голос. Я ведь перекинулась с Володей парой слов, когда мы ехали на Лексусе, и на стоянке, когда деньги у курьера забирали. Что мне оставалось делать? Копылов сказал по телефону, как только обо всём догадался: "Верни деньги, сука, хватит от меня прятаться". И я поехала в Ждановское за пистолетом. Терять мне было нечего. Володя уже находился далеко. Он меня ждал, а я Идея перехватить на стоянке деньги появилась мгновенно. Как только пьяный Копылов разговорился, и на горизонте замаячил курьер из Бишкека с чемоданом баксов. Алиса с Анжелой ещё работали с клиентом, а я прокручивала в голове схему. Главное уговорить Володю. Действовать надо быстро. У нас всего полтора дня на подготовку. Ночь тянулась долго. Копылов завис в баре до утра. И времени у меня хватало, тщательно всё продумать. Это был мой шанс, и я решила рискнуть. Первое это машина, на которой мы скроемся. Володину светить нельзя, она нам ещё пригодится. И тут меня осенило. Андрей, сосед Танжера во даче. У него во дворе стоит развалюха, её беспрепятственно можно угнать. Надо только в Ждановское наведаться, якобы Паша прислал дом проверить, всё ли в порядке. Ну и презент соседу пара литровых бутылок водки, чтобы ночью спал крепко. Планы мои спутал Пашин звонок. Оказывается, мадам Танжерова укотила на юг, и Паша требовал меня к себе, поскольку Алиса, его симпатия, внезапно уволилась. Другой замены не нашлось, а Паша хотелось оторваться. Один он пить не любит, ему компания нужна. Отказаться я не могла. Мысленно прокрутила схему. Мне это даже на руку. Паша будет пить как минимум двое суток, как и всегда, когда же нас с детьми отбывает за границу, и его сосед ничего не заподозрит. Забегу к нему, бельёшка не постирать, заодно ключи украду от лады. Надо только их отоыскать. Ну, как-нибудь справлюсь. Главное этого воробушка уговорить. К моему удивлению, согласился он сразу. Сказал: "Ох, и умная же ты, Лариска. Курьера я вырублю шокером. У меня есть. Разжилась, когда ещё промкой была. Работа опасная. Сможешь вырубить охранника? Мужик здоровый. Воробушек молча сжал огромный кулак. Это же лям баксов, Володька, возбуждённо заговорила я. Мы с тобой начнём новую жизнь. Я так больше не могу, успеваюсь. У меня уже вторая стадия алкоголизма, а ты запутался в долгах. У тебя загранпаспорт есть? Бывшая в Турцию возила пару раз. Я его на 10 лет делал, только половина срока прошла. А вот мой просрочен, с сожалением сказала я. Поэтому в Казахстан ты полетишь один. Куда? В Казахстан, спокойно повторила я. Так туда-то вроде загранник не нужен, неуверенно сказал Володя. Летим вместе. Глупый, ласково сказала я. Это на короткий срок не нужен, а мы там можем остаться надолго. Да и не известно, куда потом подадимся. А вдруг нас будут искать? Подружка у меня есть в Турции, в Анталье. Одно время у нас в баре промкой работала. Повезло, замуж за турка выскочила. Мы с ней на связи. Она там всё уже знает и нам поможет устроиться. Квартиру купим. Так что загранник по-любому нужен, Володька. Да и дочку я оставить не могу. Ты езжай, а я потом. Кто-то из нас должен здесь остаться с сторожем при деньгах. И чтобы быть в курсе, как расследование проходит. Пусть это буду я. Как скажешь. Ты мужик, тебе проще. Можешь и на вокзале переночевать. Да хоть где. Наших там много в Казахстане, если что, помогут. Возьмёшь 10 штук баксов, их декларировать не надо. Потом приеду я и привезу ещё 10. На год нам хватит. Затаимся. А если всё обойдётся, то я вернусь и ещё возьму денег. Потом ты Потихоньку мы их в Турцию перетаскаем, какую-то часть. Потом счёт откроем. Поздиорнышку, рассмеялся Володя. Как полевые мыши. Да, и не спорь. Деньги будут искать и нас, с одной стороны, полиция, с другой хозяева этих денег. Поэтому сбежим за границу и выждём. Дочку я возьму с собой, предупредил я. Как скажешь, повторил Воробышек, который доверял мне безоговорочно. Сина тебе бывшая не отдаст. Отвалишь ему потом денег много. У нас их пока ещё нет, усмехнулся Володя. Вот об этом мы и поговорим. Значит, слушай и не перебивай. Машину угонишь, как темнеть начнёт. Хозяина Лады я беру на себя. Будет спать как убитый. Оставишь её в лесу, где я скажу. Карту я уже посмотрела. Потом загонишь тачку в свой автосервис и разберёшь. Зачем? удивился Воробушек. Лучше бросить, не лучше, отрезала я. Машина это одна из главных улиг. Её не спрячешь, она большая. Сейчас экспертизы всякие есть, ДНК и так далее. Поэтому машина, на которой мы скроемся с деньгами, должна исчезнуть. Сможешь её разобрать, а то и следов не найдут. Меня Танжеров на грядке сегодня зовёт, хмуро сообщила я. И ты поедешь? Да. Это в последний раз. Я должна это сделать воробышек, понимаешь, чтобы всё подготовить. Я отказываюсь курьера грабить, насупился хозяин. Я не хочу, чтобы ты спала с хозяином. Да кто с ним будет спать, дурачок? Напою, баеньки, уложу и уйду, я врала. Хорошо, если Паша отрубится. А если нет, я пойду на всё, лишь бы добыть эти деньги. Ночью жди меня на остановке. Я тебе сообщение пришлю. И не дуйся, так нужно. У нас будет полдня, чтобы купить нужную одежду и тщательно всё спланировать. И у нас получилось. У Майхонок лежала гора долларов, новеньких, приятно зелёных, все до одной банкноты, 100-долларовые купюры. Оно того стоило. Старенькую Ладу мы загнали в автосервис. Рабочий день уже закончился и все ушли. Первым делом Володя снял с машины номер и заверил меня: "К утру от тачки мало что останется, а завтра мужики помогут её прикончить. Они сдадут, я же в Казахстан улетаю. Главное границу пересечь". Вот она, свобода. Володя с уважением посмотрел на деньги. "У меня тут бутылка шампанского завалялась. Обмоешь Я не могу, мне тебя ещё в Москву вести. Меня и в самом деле трясло, выпить хотелось невыносимо. Я обрадованно кивнула. Давай, за успех. Вот зачем я её выпила, эту бутылку шампанского. С неё-то всё и началось. Я пила и смотрела на номер от машины и в итоге поймала пьяный кураж. Вчерашнее унижение ещё не остыло в памяти. Паша был как-то особенно груб, может, потому что перепил, и у него не получалось. Он заставлял меня заниматься всякими извращениями. И я азартно сказала: "А давай, Танжерова, подставим". В смысле, удивлённо посмотрел на меня Володя, который уже примеривался к машине. С чего начать? Я заберу этот номер, я кивнула на валяющуюся на полу жестянку и подброшу его Паше в бар. А когда буду вне досягаемости, сообщу ментам. Я мол знаю, кто ограбил курьера в Домодедово. Может, не надо? неуверенно сказал Воробушек. Всё равно не поверят. Поверят. Шампанское уже сыграло со мной злую шутку. Я начала фантазировать. Танжеров вчера напился и сегодня отсыпался, а алиби у него нет, его никто не видел. Я подброшу ему в гараж чемодан и пистолет, а пистолет Володька перевесит 100.000 других улик. Когда менты найдут номер, то придут к Паше с обыском, и там их будет ждать сюрприз, хихикнула я, прикончив одним жадным глотком бутылку коварной шипучки. "От оружие лучше избавиться", осуждающе сказал Володя. "Давай его в речку бросим". "Не лезь", отрезала я. "Ты не понимаешь, через что я прошла". Мой голос сорвался. Я ненавижу его так, что уже раз 10 готова была убить, но понимала, что не справлюсь. Я всего лишь слабая женщина, а он мужик, бугай здоровый. Не поверишь, как-то в лесу даже поганки собирала, усмехнулась я. Хотела супчик танжеровый сварить. Я хочу, чтобы он страдал, чтобы его к следователю таскали, чтобы бандиты на него наехали. Деньги-то не безкозные. Я кивнула на доллары. Так что собирайся. Едем Ждановская. Володя никогда со мной не спорил. А зря, потому что ладу то успели разобрать, а вот номер от неё оказался в баре. Я засунула его на самый верх и забыла. Теперь про чемодан. У меня есть ключ от дома Танжерова. Я уже говорила, что касается гаража, он никогда не запирался. Я это знала. Окна в доме были тёмными, и я поняла, что Паша уехал в Москву. Надо же ему и на работе появляться. Поэтому я беспрепятственно вошла на территорию, потом подумала и забежала в дом. В прачечной нашла Пашину тельняшку. Её я запихнула в пустой чемодан. Ещё у меня была запасная балаклава, абсолютно новая. Её я тоже оставила в Пашином гараже. Будь я трезвая, хорошенько бы всё обдумала. Ошибок не наделала. Наваждение какое-то. Зачем я это всё натворила? Очень уж хотелось отомстить. Правильно говорят, что месть это блюдо, которое подают холодным, а я его на горячее и, разумеется, обожглась. Отдел нам с Воробушком предстояло ещё много. Деньги мы поделили, половину я отдала ему. Сказала: "Спрячь". Другую половину запихала кое-как в рюкзак. Решила, что положу их в банковскую ячейку. Арендую её на год. Если всё получится, то за деньгами вернусь. Володя подбросил меня до нашей съёмной квартиры. Благо ехать было недалеко, она на самой окраине Москвы по этой же магистрали. Воробушек вернулся в Денежниково к своим родителям. Там же находится автомастерская, где Володя всё ещё подрабатывал, и где теперь стояла криминальная машина, от которой срочно требовалось избавиться. Через день Воробушек улетел в Астану. Всё прошло гладко. Я вздохнула с облегчением. Полдёло сделано. Нас пока не вычислили. Мне оставалось дождаться загранпаспорта и тоже исчезнуть. Знать бы, где упасть. Позаботилась бы я о документе заранее, была бы уже на свободе и с деньгами. Наконец мне сообщили, что паспорт готов, и завтра я могу его получить. Неужели всё отмучилось? Я уже позвонила маме и сказала, чтобы она срочно привезла в Москву Аришу. На днях они будут здесь. Как только загранника окажется на руках, я куплю билеты в Астану себе и дочке. Володя нас уже ждёт. Он снял квартиру и обустроился. Всё там хорошо в Казахстане, и меня там сердечно примут мой новый муж, потому что мы с Воробушком решили пожениться. У Ариши будет замечательный отчим. А потом в Турцию. Там хорошо, тепло. А Рише на море один раз только была, и то на нашем юге. Подарок дочке сделаю. Это главное, зачем мне так нужен был загранник, и о чём я не сказала Володе. Ещё один бессмысленный риск. Но уж очень хотелось дочку поселить в шикарном пятизвёздочном отеле, вкусностями закормить, в аквапарк отвести. Я хотела подарить ей весь мир. Осталось избавиться от оружия. Я подброшу его Пашу в кабинет. Играть надо до конца, и завтра у нас очная ставка. Мне придётся это пережить, зато потом я свободна. Меня не должны задержать на границе, я всего лишь свидетель. Ещё каких-то пару дней надо потерпеть. "Лариса, тебе хозяин наскал", на меня сочувствуем смотрел Макс, скользкий тип, всё про всех знает. Пару штук баксов у меня уже вытянул. Да подавись. У него нет доказательств, что это я грабила курьера. А про Володьку Макс вообще не знает. Я ему сказала, что у Воробышка отношения с Катькой, то есть с Алисой, или знает. Танжеров злой как чёрт, предупредил меня Макс, наорал на всех. Про тебя сказал, как появятся пули ко мне. Я вдрогнула. Недобрый это. Ноги надо уносить. Но Паша уже стоял в дверях, видимо, услышал наши голоса. Иди-ка сюда, ципа, поманил он меня пальцем с золотой печаткой. Поговорим, хозяин бараки вновь направил в направлении своего кабинета. Я шла и чувствовала макушкой Пашино тяжёлое дыхание. Танжеров еле сдерживался. Едва я вошла в кабинет, Паша ворвался следом и рывком закрыл за нами хлипкую дверь, та аж завибрировала. Затем Танджеров навис надо мной и просипел: "Где деньги, сука?" Он отвесил мне пощёчину. Я молчал, хотя губа треснула, во рту появился солоноватый вкус крови. Тогда Паша сдавил своими ручищами моих руки и плечи и заорал: "Думал, а не догадаюсь!" Ведь это ты мне чемодан подбросила. А бабки где? Где бабки, сука? Отвечай, иначе прибью. Он отшвырнул меня к столу, и я почувствовала себя теннисным мячиком, потому что ничего не могла противопоставить такой силеще. Пашина рука ударила по мне как ракетка, и я полетела куда он хотел. Я больно ударилась спиной о край стола. упала, но тут же встала и дрожащими руками достала из сумочки пистолет. Танджеров невольно попятился. Я надавила на курок: раз, другой, третий, совершенно забыв, что пистолет на предохранителе, но я в тот момент мало что соображала. Зато Танджеров среагировал мгновенно, бросился ко мне и заломил руку за спину, легко отобрав пистолет. Одним мощным толчком швырнул меня в кресло. Теперь я чувствовала себя тряпичной куклой. "Откуда ствол?" спросил он хрипло. Всё ж таки я его напугала, охранника, сказала я пересохшими губами, поняв всю безнадёжность ситуации. Я проиграла. "Копылова?" да, это ты его грохнула. Я молчала. К чему слова? И так всё ясно. Значит так, Я вызываю ментов, и ты рассказываешь всё, как грабила курьера, как чемодан мне подбросила, как убила Копылова. Никакой очной ставки завтра не будет, поняла? И главное, где баксы? У подельника, кто он? Деньги где? заорал Паша. Я видела, как инстинкт самосохранения борется в нём с жадностью. Паша прикидывает, сейчас ментов вызвать Или сначала наведаться в мой тайник. Танжеров ведь меня и завтра может сдать. Никуда не денусь. Он теперь может делать со мной всё, что захочет. А раньше что? Не мог. Я невольно усмехнулась и смахнула кровь с разбитой губы. Я вдруг вспомнила о дочери. Ариша, девочка моя. Пусть хоть у тебя всё будет хорошо. Володя о тебе позаботится. Я ему верю. Он хороший человек. и деньги свои надёжно спрятал. Хорошо, что я не знаю где. Я не велела ему говорить мне место тайника, пока я не окажусь за границей в безопасности. Даже если Паша будет меня пытать, а он на такое способен, я не могу сказать, где спрятана половина денег, потому что не знаю, что же касается другой половины. Я покажу, выдавила я через боль. Так-то лучше. Танжеров немного расслабился, и я этим воспользовалась. Собрала остатки сил и рванулась к двери. Мне удалось добежать до неё и даже захлопнуть перед носом у разъярённого Паши. Я щёлкнула задвижкой и всем телом навалилась на дверь, понимая, что она хлипкая и не выдержит. Паша её снесёт. Надо отдышаться. Открой, сука! орал за дверью Танжеров. Ты всё равно не уйдёшь. Он ударил в дверь ногой. Та завибрировала, но не поддалась. Грохнул выстрел, за ним другой. Я не сразу поняла, что случилось. Почему вдруг свитер стал мокрым и что-то потекло по животу, потом по ногам. Я машинально сунула руку под свитер и не сразу догадалась, что это красная кровь. В глазах уже темнело. В коридоре раздались шаги. кто-то бежал сюда в Пашин кабинет. Я увидела парня из полиции, который недавно затеял здесь драку и который стал моим злым роком. Этот парень случайно нашёл в кладовке номер от машины, и дело завертелось. Я вам сейчас помогу. Губы у парня дрожали. Танжеров, видимо, опомнился и перестал палить, но я машинально прижалась спиной к двери, закрывая от пули парня А вдруг Паша снова выстрелит? Совсем ещё юный, хотя капитан. Тебе надо жить. Ты ещё такой молодой. Я сейчас скорую вызову, он выхватил из кармана мобильник. Нет, нет. Я еле смогла качнуть головой. Не надо. Я сама. Мне хорошо. Спасибо. Мне всё равно не вырваться. Я столько уже натворила. Человека убило, и пить я не брошу. Не будет счастливой жизни ни здесь, ни в Казахстане. Я врала себе, врала Володе. Вот уже лет 5, как я мертва. И хорошо, что я больше не буду живым трупом. Мёртвые к мёртвым. И нервы у меня не железные. Я сдам воробушка, если вдруг выживу. Я всё расскажу, всю правду. Кто мой поддельныйк? А я хочу, чтобы Володя остался на свободе с деньгами. Там ещё много, полмиллиона долларов. Это единственный шанс моей дочки на лучшую жизнь. Мне нужно умереть. Мне нужно уйти. Запахло морем. Я увидел птиц над водой, их белые крылья, чайки. И я чайка. Наконец-то свобода.